Глава вторая. Два месяца спустя. «С вас 230 рублей 70 копеек!» — автоматически произнесла Вика, даже не посмотрев на очередного покупателя. «У меня безналичный расчет!» — послышалось в ответ. Быстро нажав на пару кнопок на кассе, она протянула терминал. Раздался писк, деньги с карты были моментально списаны. «Спасибо за покупку, приходите к нам еще!» произнесла она заученную фразу усталым тоном. А потом, осознав, что огромная очередь внезапно закончилась, с некоторым облегчением вздохнула. — Этот день когда-нибудь закончится? — услышала Виктория и автоматически повернулась на голос. Ее коллега с унылым видом сидела за соседней кассой и откровенно зевала. — Еще пятнадцать минут, и магазин закроется, — сообщила Вика, бросив взгляд на часы. Какое счастье, что завтра выходной. Сил моих больше нет. Это не работа, а каторга какая-то. Весь день идут, идут, идут. А покупки совсем копеечные. Пакет молока, булка хлеба, жевательная резинка. И так по мелочевке целый день только очереди создают. А выручка опять будет смешной. И не говори, согласилась с ней девушка. Виктория, а ты что такая невеселая сегодня? Что-то случилось? «Плохо себя чувствую. Тошнит уже который день. На еду даже смотреть не могу. А еще все время хочу спать», — призналась она. «Ого! Может, отравилась чем-то?» «Не знаю», — пожала Вика плечами. «Ты сходила бы к врачу. Вот завтра этим и займусь». Когда часы пробили ровно десять, магазин закрылся, и Вика направилась домой. В большом городе она с удовольствием бралась за работу с ежедневной оплатой. Расклеивала объявления, раздавала листовки, участвовала в промоакциях. Ей нравился свободный график и регулярные выплаты. Горожане неохотно шли на такие вакансии, считая их низкооплачиваемыми. Но Вике хватало и на съемную квартиру, и на жизнь. Но сейчас... Торговля никогда ее не прельщала, но другая работа в провинциальном городе просто-напросто отсутствовала, а жить на что-то надо было. Девушка была рада, что ее взяли на должность кассира, хотя работу свою откровенно недолюбливала, и каждая смена действительно напоминала ей каторгу. Перерыв по расписанию, обед тоже, и даже встать без разрешения охранника на прикасовом комплексе нельзя. После того, как Виктория вернулась в родной город, она постоянно думала об Аслане и о той ночи, которая изменила ее жизнь. Девушка никак не могла понять, почему она уехала с малознакомым мужчиной неизвестно куда. Ведь это было не в ее правилах. Более того, Вика старалась избегать подобных знакомств. Но ее воспоминания были спутанными, обрывочными, избранными. И девушка пришла к выводу, что ей что-то подмешали в шампанское. Именно это лишило ее самоконтроля, да и памяти. Кто это сделал, и так было понятно, как и для чего. Богатый мужчина решил развлечься. А Вика стала просто для него очередной игрушкой, о которой он, скорее всего, уже забыл. Девушка некоторое время корила себя. Ей казалось, что жизнь разрушена. А потом, все обдумав, Решила просто вычеркнуть из памяти ту ночь, будто ее никогда и не было. На душе сразу полегчало, и все стало складываться как нельзя лучше. Постепенно жизнь входила в привычные русла. Работа, дом, интересные книги по вечерам. А потом внезапно Вика начала себя плохо чувствовать. Сначала на легкое недомогание она не обращала внимания, решив, что отравилась чем-то. Но шли дни а состояние ее не улучшалось. Ее это стало пугать, и девушка решила, что нужно идти к врачу. Поднявшись в свою квартиру, Вика приняла душ, а потом открыла холодильник. Есть не хотелось, на еду она даже смотреть не могла, но нужно было хоть что-то перекусить. Увидев большой желтый яркий лимон, девушка поняла, что ей безумно хочется кислого. Схватив его, она быстро очистила кожуру и начала есть, ощущая себя невероятно счастливой. Кислый сок прогнал тошноту и улучшил настроение. «Хм, да уж кому, скажи, не поверит!» Слопала целый лимон и даже не поморщилась. Довольно улыбнулась Вика и потопала спать. А утром она отправилась в поликлинику. Терапевт, выслушав ее жалобы, как-то хмыкнула, а потом отправила на анализы и на консультацию к гинекологу. На вопрос «Зачем?» пожилая женщина окинула ее многозначительным взглядом и ответила, что нужно первым делом исключить беременность, а потом заниматься поисками заболевания. Услышав это, Вика побледнела и растерянно вышла из кабинета. Прислонившись к стене, она закрыла глаза и прошептала «Это не может быть! Просто не может быть!» Ей стало так страшно, что даже дыхание избилось. Она вычеркнула встречу со Сланом из своей жизни и подумать не могла, что одна ночь может оставить такие последствия. В женскую консультацию она шла со смешанными чувствами, прекрасно понимая, что для ребенка сейчас совсем не время. Да что там говорить, ей просто не на что его содержать. И Вике очень хотелось, чтобы беременность не подтвердилась. Но, увы. Едва доктор осмотрел ее, даже не дождавшись результатов анализов, уверенно заявил. «Поздравляю, вы беременны». «Это точно!» — хриплым голосом уточнила Вика, пристально сверля взглядом мужчину, сидевшего напротив нее. «Да, — доктор кивнул, — семь-восемь недель». Опустив голову, девушка тяжело вздохнула, ощущая себя летящей в бездну. Произошло то, чего она не ожидала, и как теперь быть дальше, Вика просто не представляла. Она будто разучилась дышать, а внутри все сжалось от невыносимой боли. Девушка подняла на доктора глаза, наполненные слезами, и призналась, «Сейчас совсем не время для ребенка». «Я работаю всего пару месяцев, мне просто жить не на что!» Мужчина поправил очки и поучительно произнес. «Ну, у нас не средние века, о мерах защиты знают почти все!» «Я знаю!» — схлипнул девушка. «Просто так получилось!» «Даже кошки просто так не родятся!» Как-то зло ответил мужчина. «Вы не хотите этого ребенка?» Вика молча смотрела на него. «Может, вы подумаете и придете ко мне через две недели?» — внезапно предложил доктор. «Поверьте, лучше не принимать решение сгоряча. Потом можете об этом пожалеть. Только вот исправить ничего уже будет нельзя». Понимая, что этот срок ничего в ее жизни не решит, девушка отрицательно качнула головой. «Нет, я хочу сделать аборт». «Хорошо». В голосе мужчину послышались неприязненные нотки. «Но прежде вам необходимо сдать некоторые дополнительные анализы». «Сколько это займет времени?» «Во второй половине дня все будет готово». Он протянул ей бланки. «И пригласите, пожалуйста, следующую пациентку». Вика с трудом вышла из кабинета. и за слез перед глазами все расплывалось. Ей жить не хотелось. Она так мечтала о супруге, семье и множестве детишек, а теперь из-за одного паршивца все в ее жизни пошло ковырком. «Будь ты проклят, Аслан!» – прошептала она, отправляясь в лабораторию. А потом ей некоторое время пришлось ждать результатов. Вика немного прогулялась, а затем присела на скамейку в сквере у поликлиники и задумалась о своей жизни. Все получилось вовсе не так, как она себе придумала. Ее мечты рухнули, а к последствиям, как выяснилось, она была совершенно не готова. «Что же теперь будет? Как мне с этим жить?» Уткнувшись лицом в ладони, девушка горько заплакала. Все происходящее было похоже на жуткий кошмар. Жить не хотелось. Вика даже не представляла, что на ее жизненном пути выпадут такие испытания. Внезапно она услышала детский плач. Подняв голову, Вика увидела девушку с двойней в коляске. Незнакомка подошла к скамейке и уселась рядом. Молодая мамочка была бледна и выглядела измученной. Дети надрывались, но женщина не обращала на это никакого внимания. Достав телефон, она набрала номер и раздраженно произнесла «Привет!» «Как дела?» В ответ послышался женский голос, вернее, его отголоски. «Все, моих сил больше нет. Их папаша где-то развлекается, а я мучаюсь одна. Дети орут днем и ночью. Лучше бы я в свое время сделала аборт. Достали уже! Сил моих больше нет!» Внезапно произнесла девушка. «Я устала! Когда ты приедешь?» Некоторое время она молча слушала свою собеседницу а потом раздраженно воскликнула. «Мама, ты всегда так говоришь!» Девушка резко качнула коляску туда-сюда. «Не надо было мне тебя слушать! Всю свою молодость потрачу на эти дурацкие пеленки и распашонки! Хорошо давать советы на расстоянии, правда!» Девушка резко встала и направилась вдоль полея. Виктория проводила ее задумчивым взглядом и вздохнула, представив себя с ребенком на руках. Картина в голове рисовалась нерадостная. Вечное недосыпание, отсутствие денег, испорченная жизнь. Быть мамой-одиночкой нелегко, а когда еще куда ждать помощи, становится вдвойне труднее. «Нет, я не справлюсь с ребенком, просто не справлюсь», — подумала девушка. Она еще раз убедилась, что приняла единственное верное решение. «А дети...» Они у нее еще обязательно будут, но чуть позже. Когда все результаты анализов были готовы, Виктория вновь направилась в женскую консультацию. Врач, осматривающий ее утром, уже ушел домой, а вместо него прием вела молодая, белокурья, улыбчивая девушка. Она встретила Вику довольно дружелюбно, внимательно выслушала ее, а затем стала смотреть результаты обследования. С каждой перевернутой страницей карточки она все больше хмурилась, а потом и вовсе как-то тяжело вздохнула. Что-то не так? Осторожно уточнила Виктория, чувствуя, как учащается сердцебиение. Понимаете, у вас четвертая группа крови резус отрицательной. В данной ситуации при рвании беременности может привести к последующему бесплодию. Риск? «Очень велик». Вику буквально пригвоздила к столу. Новость оказалась слишком ошеломительной. Она в больницу обращалась весьма редко, группы своей крови не знала и сейчас действительно растерялась. «Что делать? Как быть? Неужели подобное возможно? А может, это шутка?» — Я понимаю, что вы расстроены, но прежде чем принять окончательное решение, подумайте, взвесьте все за и против. У вас еще есть время. Врач сочувственно посмотрела на нее. — Скажите, а действительно риск бесплодия велик? — уточнила Вика. — В вашем случае, к сожалению, да. — Спасибо, доктор. Она встала и направилась к двери. — Подождите окликнула ее медицинская сестра. Вика обернулась, и девушка протянула ей карточку. Это может вам пригодиться. Она кивнула и вышла из кабинета. Покинув поликлинику, тяжело опустилась на скамейку. Мир треснул пополам. Жизнь только-только наладилась. И вот опять. Впереди маячило неясное будущее. Девушка оказалась перед серьезнейшим выбором только вот сделать она его была не в состоянии. С одной стороны, сейчас ребенок станет для нее тяжелым бременем, с другой, возможно, у нее больше вообще никогда не будет детей, и одна мысль об этом безумно страшила. Дети смысл жизни, естественное продолжение женщины, а она никогда не сможет подарить любимому супругу, который у нее когда-нибудь будет ребенка. Вика сама не заметила, как по щеке скатилась слезинка. Потом еще одна. И сейчас она всей душой ненавидела мужчину, для которого стала игрушкой на одну ночь. Он, скорее всего, про нее уже и забыл. А Вика была бы рада это сделать, да вот никак не получалось.